Глава пятая Данс макабр Никт был уверен, что-то происходит. Это ощущалось в хрустком зимнем воздухе, в звездах, в ветре, в темноте. В том, как краткие дни сменялись долгими ночами. Миссис Оуэнс вытолкала мальчика из тесной гробницы Поди погуляй, у меня и без тебя хлопотуйма. Никт возрился на мать. Но там же холодно. Понятное дело, зима на дворе. Теперь, сказала она скорее себе, чем Никту, Ботинки, а гляньте только на это платье, юбку давно пора подрубить. И паутина, вокруг сплошная паутина, боже ты мой! «Поди на улицу!» — это снова Никто, «Не путайся под ногами!» И она пропела себе под нос две строчки из песни, которую Никт слышал впервые. «К нам, бедняк и богатей, пляшем-пляшем маккабрей!» «Это откуда?» — полюбопытствовал Никт, но тут же раскаялся. Миссис Оуэнс потемнела, как грозовая туча. Мальчик поспешил уйти, пока ее неудовольствие не выразилось еще ярче. На кладбище действительно было холодно. Холодно и темно, только в небе мерцали звёзды. Никт вышел на заплетённую плющом египетскую аллею. Там стояла матушка-хоррор и, сощурившись, смотрела на листья. «Ну-ка, парень, присмотрись. У тебя глаза получше будут. Цветы видишь?» «Цветы? Зимой?» «Нечего мне рожи корчить. Всем цветам своё время. Почки набухают, распускаются и вянут». «Всему своё время». Она поплотнее закуталась в салоп. «Час труда и час затеи, и час для пляски макабрей. Верно, юноша?» «Не знаю», — ответил Никт. «А что такое макабрей?» Но тётушка-хоррор уже скрылась в зарослях плюща. «Странные дела», — вслух произнёс Никт и решил зайти в мавзоле семейства Бартлби, чтобы согреться и поболтать. К сожалению, у представителей всех семи поколений от самого старшего, который умер в 1831 году, до самого юного, похороненного в 1690. Этой ночью не нашлось для Никта времени. Они занимались генеральной уборкой. Фортенбрас Бартлби, скончавшийся в 10 лет, от Костоеды. Несколько лет Никт думал, что Фортенбраса вместе с костями слопало какое-то чудище, и был очень разочарован, когда узнал, что это такая болезнь. Извинился. «Нам нынче не до игр, мистер Никт. Скоро будет завтра». «Такое разве часто бывает?» «Каждую ночь», — ответил Никт. «Завтра приходит каждую ночь». «Но такое завтра бывает редко», — возразил Фортенбрас. «Реже, чем раз в год. Чаще, чем раз в вечность». «Завтра не ночь Гай Фокса. И не Хэллоуин. Не Рождество, и не Новый год». Пухлое веснущетое лицо Фортенбраса светилось радостью. «Ни то, ни другое, ни третье, ни четвёртое. Эта ночь не похожа на остальные». «Как она называется?» «Что будет завтра?» «Ха! Завтра будет лучшая ночь на свете!» Никто уже думал, что Фортенбрас все ему расскажет, но того подозвала бабушка, Луиза Бартлби, на вид лет двадцати, и что-то шепнула ему на ухо. «Да ладно!» — сказал Фортенбрас, а потом повернулся к Никту. «Извини, мне пора за уборку!» Он взял тряпку и принялся выбивать пыли собственного гроба. «Ла-ла-ла-бум!» — запел он. «Ла-ла-ла-бум!» И с каждым бум сильно замахивался тряпкой. «Будешь петь с нами?» «Что петь?» «Потом, потом!» — ответил Фортинбрас. «Завтра!» «Всё потом!» — сказала бабушка Луиза. Она умерла родами, произведя на свет близнецов. «Займись своими делами!» И пропела приятным и чистым голосом. «Мимо окон и дверей мы пропляшем макабрей». Никт спустился к полуразрушенной небольшой часовне и проскользнул сквозь каменный пол в крипту. Там он сел и стал ждать Сайлоса. Было зябко, но это Никта не очень заботило На кладбище он был своим, а мертвым холод нипочем. Опекун вернулся под утро с большим полиэтиленовым пакетом. «Что там?» «Одежда для тебя. Примерь». Сайлос достал серый свитер цвета никтого савана. «Джинсы, трусы с майкой». ***И светло-зеленые кеды. ***Зачем? ***Ты хочешь спросить, зачем нужна одежда, помимо того, чтобы прикрывать тело? ***Что ж, во-первых, я считаю, что ты достаточно вырос. ***Сколько тебе? ***Десять? ***И должен теперь одеваться, как живые. ***Рано или поздно тебе придется носить нормальную одежду. ***Так почему бы не привыкнуть заранее? ***Кроме того... «Эта одежда поможет сыграть роль камуфляжа». «Что такое камуфляж?» «Это когда одна вещь так похожа на другую, что люди смотрят и не понимают, на что смотрят». «А, понял. Вроде». Никто оделся. Со шнурками возникло некоторое затруднение, и Сайлос научил мальчика их завязывать. У Никто получилось не сразу. Ему пришлось перешнуровывать кеды несколько раз — пока Сайлос не остался доволен. Наконец Никт набрался смелости и спросил. «Сайлос, а что такое макабрей?» Сайлос приподнял брови и склонил голову на бок. «Откуда ты знаешь это слово?» «Все клад обещанием говорит. Кажется, это то, что будет завтра ночью. Так что такое макабрей?» «Это танец. Данс макабр». «Пляшем-пляшем макабрей», — вспомнил Никт. «А ты его танцевал? Какой он?» Опекун обратил к нему глаза, тёмные, как омуты. «Не знаю. Мне много известно, Никт, потому что я провёл немало ночей в этом мире. Однако я не знаю, что значит танцевать макабрей. Для этого нужно быть или живым, или мёртвым. А я не то, ни другое». Никт вздрогнул. Ему захотелось обнять опекуна, прошептать, что он его никогда не бросит. Но обнять Сайлоса казалось не проще, чем поймать лунный луч. Не потому, что опекун бестелесный, а потому, что это было бы неправильно. Есть те, кого можно обнимать, Сайлоса нельзя.